Но их оставалось только три, в знак того, что через три дня закончатся двенадцатидневные торжества Солоноворота. Здесь у реки вытянулись просторные избы и клети. В избах жили торговые гости, в клетях хранились их товары. Под длинным навесом лежали сани и стояли лошади. Вдоль ограды прогуливались сторожа. Сегодня все виды чувствовала себя совсем здоровой и, как всегда, надеялась, что теперь уж доносят до срока безбедно. Держа навела сестру-княгиню под руку, чтобы не споткнулась. Она была старше лет на пять. Внешние сестры были очень похожи. Всякий признал бы в них единую кровь. Среднего роста, непышные, скорее жилистые женщины с рыжеватыми бровями, веснущатыми носами, они были не так, чтобы очень красивы, но миловидны. Держана уже сильно поблекла, лицо ее высохло и утратило румянец. Три передних зуба потерялись, но она была ободра и жаловалась гораздо меньше, чем многие вдовы, оставшиеся с малолетними детьми. «Я во сне сегодня видела, будто тебе двойню принести».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 «Теперь кто не будет?» «И слава судейницам!» «Обошлось бы!» «Да у нас и не было в роду двойни ни у кого!» «Была!» «Ты забыла!» «Гостяна!» «Бабки солокрасы, «Младшая сестра!» «Дважды приносила по двойне!» «А ты уже не молодица!» «Это точно, что у баб на возрасте чаще двойни случаются!» «Правда, я про одну слышала!»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 Зверюга вывернула петлю и помчалась обратно к ограде. Наверное, псу велели охранять сани. Вот он и отгонял посторонних. А Держана продолжала вопить, стоя над всевидой, которая лежала на снегу. — Ой, убили! Погубили княгиню! Да что же это делается, звери лютые! От ограды бежали трое мужчин. Варяги из дружины Бодди.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 чтобы не пугать еще сильнее княгиню. — Убили! Совсем загубили! Да разве ж можно таких псов страшенных без привязи держать? А если бы он нас тут растерзал обеих? Вот князь узнает, он вас в бараний рог скрутит. Давайте, несите в город, что уставились! Так ей лежать на снегу, пока совсем не помрет. Эта сторожевая собака попытался оправдаться один по имени Эйлок. Она охраняет товар. — Очень, не нужен ваш товар. Пусть бы за загородкой бегала или на привязи. А как можно такую чудищу среди бела дня на воле держать? А если бы ребенок попал? Да она его в один присес заглотнет. — Осторожнее поднимай, это тебе не репа мешок. Второй варяг, покрупнее и посильнее, поднял все виду и понес к городцу. К ним подбежал Видимер, прибиравшаяся в святилище после праздников. Держана послала его вперед, чтобы приготовить лежанку, а сама шла рядом с Хавгримом, несущим княгиню, заламывала руки и в причитала. Почуяв что-то ужасное, всего семи ходпросков бросили игры. Старшие умчались в городец, громко вопя. «Княгиня умерла!» и, призывая отца, а младшие облепили Держану и заревели с ней заодно. В воротах сам Девяслав выскочил навстречу и перенял у варяга жену. Увидев его, Держана тут же перестала причитать, стала успокаивать. Напугалась, мол, княгиня, вот и сомлела. Это бывает, ничего, обойдется. На варягов князь только глянул, но так, что они тут же кинулись прочь. Все виды уложили, раздели, растерли и руки, и ноги. На сорочке обнаружилось кровавое пятно. Тут уже Держана, не на шутку перепуганная, кинулась заваривать калиновую кору, используемую женщинами в таких случаях. Детей она собрала чуть не в охапку и выставила за дверь, велев пока забрать их другим бабам.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 Подойти к жене он не решался, в ней открывалась бездна, с которой, если кто исправится, то лишь другая баба, а его присутствие могло только навредить. Словно вспомнив что-то, он схватил шапку и выскочил наружу, на ходу запахивая кожух. У избы толпились чуть ли не все жители Зорингородка, расспрашивая друг друга, что произошло. Торговые гости маялись перед своими избами и клетями. Завидев князя, широким сердитым шагом идущего в сопровождении целой гурьбы родичей, варяги частью попрятались, частью на всякий случай схватились за оружие. — Где этот хрен болотный? — рявкнул Девислав, остановившись перед избой, отведенной в атаге, Бодди. — Иди сюда, шкура варяжская!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 Это его движение напомнило князю, что не годится ему лезть в рукопашную с каким-то варяжским бродягой. «Опять ты за свое!» Девислав кипел и с трудом держал себя в руках. На лице его отражалось бешенство, которое делало этого в целом приятного человека просто страшным. «На твоего пса уже жаловались люди. Я тебе говорил...»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 Сегодня, чтоб прикончил его, и чтобы люди мои видели!» Девислав обернулся и глянул на толпящихся за ним мужчин. Те охотно закивали. «А не то велю все ваши сани сжечь, лошадей и товары заберу, и скажи спасибо своим богам, если сам живым уйдешь!» Он пошел было прочь, но через три шага обернулся. «А если, княгиня моя...»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 Как пса кликать, никто не спросил, но за размер и угрожающий вид его прозвали «кабанья морда». На самом деле он был не так уж и зол, просто ему нравилось пугать людей. После случая с княгиней Элак догадался привязать его под навес у саней на крепкую веревку. Там он сейчас и сидел. Наблюдать за казнью остались Видимер и Жила, княжей Кметь из голеди. Вернувшись через какое-то время, они рассказывали не то со слезами и не то со смехом, как несчастного пса держали втроем, пока Боди пытался топором прорубить ему башку, но толстая кость черепа не поддавалась, когда, наконец, тот перестал дергаться, в крови и брызгах мозга были все четверо. «До смерти забили», уточнил хмурый князь, «До смерти, княже!» Всевида к тому времени очнулась, выпила отвар калиновой коры и цветков невяницы, и заснула. Была она уже спокойна, кровотечение прекратилось, затворенное зельями и заговорами. Держана уверяла, что все, где обойдется, но Девислав не спешил радоваться. «Точно!» — заверил Жила потом на санках на реку свезли и там зарыли. — Кровище налилось! — ведьмир развел руками. На полдвора, будто свиняку резали. Девислав отвернулся. — Скажите этому шишку лысому, чтобы собирался! — недовольно буркнул он. — И пусть больше к нам сюда глаз не кажет. Не пущу! Пусть хоть через Хазарское море ездит! Мне плевать! Жила вновь ушел и вернулся с нижайшей просьбой от Бодди. Разрешите отложить отъезд до окончания праздников. Ранее, стало быть, со сборами никак не управятся. До этого срока оставалось всего два дня, и Девислав махнул рукой. Эти два дня княгиня провела в постели. Держана настаивала, что ей нужно лечь, пить сон траву,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 Но и нового, в общем-то, от него и не ожидали. Все прошло, как было задумано. Бодди принимал гостей хорошо, лишь по привычке хвастал неумеренно. Угощение было внушительное, полный котел мяса, тушеного с луком и чесноком, с подливкой из брусники, два котла похлепки, рыбный с пшеном делуком да и гороховой, с репой да поджаренным салом.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 — Да князь наш суров! — сказал, нет, значит, нет. — И я буду скучать без вас! — твердил раскрасневшийся от пива Бодди. — Вы еще не раз меня вспомните, я уверен. Наутро варяги уехали. Убрались они еще в темноте, а ближе к полудню, как совсем рассвело, Княжьи челядинки и голядки пошли чистить в избе и клетях. После пира тут был истинный свинарник. Везде на полу объедки и кости, На столах треснутые грязные миски, Под лавками стоптанные черевьи и сена, Которым их набивают, На палатях рваные обмотки и протертые чулки, В углах лужи мочи и блевотины. Даже подстилки из еловых лап и соломы варяги не потрудились сжечь. Бабы мели пол, выгребали грязь из углов, мыли лавки, столы и палати, чтобы не стыдно было пустить новых постояльцев. И вдруг одна принялась визжать. Пытаясь вымести под лавкой, она наткнулась на темную кучу непонятно чего. Было похоже на шкуру, Эта шкура пованивала. Стиснув зубы, баба вытащила эту дрянь на свет. Дверь стояла нараспашку, чтобы выморозить в шее блох, и развернула. Сразу ей померещилось нечто знакомое. Это была шкура довольно крупного зверя, свалявшаяся, изрезанная, залетая спекшейся кровью, от которой совсем склеился грязно-желтый бурый мех. «Да это ж их не пес!» — сказала другая. «Вон там еще что-то в углу! Глянь!» «Сама глянь!» — морщись от войны, пробормотала первая. «Чего они ее сюда затолкали-то?» «Да это не может быть того пса!» — возразила третья. «Того пса они в снегу реки закопали. Как бы он сюда опять попал? И кто с него шкуру снимал? Шкура-то дрянь! Они его искромсали всего, будто врага окровного!»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 и схватился за горло, судорожно глотая. «Слава Перкунсу, что меня этот велс болотный на пир не звал!» — прохрипел он, удерживая рвотный позыв. «Он ведь своих гостей дорогих собачатиной накормил!» Весть мгновенно облетела городец и округу. Скрыли ее только от княгини, опасаясь, что ее начнет выворачивать а то и похуже повредит. Весь народ сбежался смотреть на шкуру и голову. Жуткие доказательства гостеприимства в кавычках Бодди. «Это он нам отомстил так!» — толковали возмущенные жители. «Собачатину жрать заставил!» «А дурнем и не в примету, что хозяева их подчуют, а сами не едят!» Когда перенег.